Глава 22. 29 год. 23 число 3 месяца. Пятница. Порто-Франко. Ерцев все же не просто так наемник, как я понял. Хотя бы потому, что разбирательства в полиции с его подачи были сведены к минимуму. Нас отпустили оттуда буквально через час после того, как привезли, выдав на руки решение об отказе от уголовного преследования. Правда, помогло еще и то, что бандитов опознали, так что их уничтожение вызвало почти что явное ликование у правоохранителей. Да, их именно уничтожили. В плен попал только тот раненый, которому моя пуля пробила бедро, раздробив кость. И не помер, и бежать не мог, и не добили. Все же оставили для допроса. Остальные пытались уйти. Потом, как я видел в прицел, пытались еще и сдаться, но их просто положили из пулеметов без всяких сомнений. Бандитов, застигнутых на месте преступления, стреляют обычно сразу, как я не раз уже слышал. Вышел даже с прибылью. Закон о том, что имущество нападавшего отходит защищавшемуся, сработало и здесь. Выдали чек на 4.000 тысячи, а заодно и все остальное, так что остаток дня потратили на торговлю. Toyota, как не хотелось, решил себе не оставлять, больно приметные машины, и знать их может тот, кому бы не надо меня опознавать. Основная албанская банда из Ньюрина пока никуда не делась. «Начай на фронтере, пока поезжу, а там и у вас починят. Движок к нему на сервисе нашелся, равно как и радиатор. Лишнее это все». Так что обе машины пошли в продажу, на ту самую стоянку, на которой я тогда грузовик-пивовоз реализовал. Оружие продал в магазин Ярцева, сняв разве что пару АКОГов. Банда почти сплошняком была вооружена теми самыми норвежскими G3, которые я тогда в магазине на базе видел, так что даром не надо. Нашлась одна СВД, причем с приличным прицелом бушнал который я тоже снял. Это из нее с холма, с тыла в меня стрелять пытались. Да, пулемет оказался новеньким германским МГ-3 с шестикратным прицелом, да еще чуть не половина кузова сотыми лентами была забита. Стрелок долго мог бы меня поливать в том доме. Кстати, с ремонтом дома я не слабо попаду. В понедельник туда подрядчик поедет оценивать масштабы ущерба. Там же в каждой комнате еще и по гранате рвануло, помимо дырок от пуль. Так что придется раскошеливаться. Никакая страховка тут и ничего не покрывает. Надеюсь, что доходы с Трофеев ее хотя бы частью компенсируют. Ну, если машины продадутся, то тогда точно. Карабин Анита нашелся нетронутым и не стрелявшим, так что ей имущество вернулось. Еда в холодильнике погибла равно, как и сам холодильник. Гранатор рванула почти под ним, когда албанцы в дом заходили. Да, почему бандиты приехали рано? из Одесса. Тот побоялся, что новости до албанцев не успеет дойти, и выдал меня сразу. А дошла новость быстро. Кто-то им стукнул немедленно, и они, как мне кажется, решили действовать наверняка. То есть и застать меня на ранче, или подождать там, когда появлюсь. Это я в телефонном разговоре выяснил. Вечером приехали на обед к Саркису на те самые обещанные стейки, причем приглашал Ярцев. Для компании был накрыт стол в дальнем конце зала, и на этот раз собрались все, в том числе и женщины из их компании. «Ложанулись мы», — подвел итог операции Ярцев. «Хреново спланировали. набего, Хреново просчитали. Все хреново сделали, и тебе не надо было сразу туда переть. Вместе было бы лучше». «Вместе бы сами в засаду попали. Албанцы уже там ждали бы и приняли в той самой ложбинке», — возразил я. «Козяк мой, я не ожидал, что они так быстро чухнутся». «Ладно, хорошо то, что хорошо заканчивается». «Повезло с патрулем, близко оказался, иначе пришлось бы...» «Черт знает, что бы пришлось делать. «Разобрались бы как-нибудь. Ладно, давай за то, что все так кончилось». Он поднял бокал с вином. «Если бы ты другими делами занялся, был бы рад сотрудничать». «Не, я не по этим делам», — ответил я, чокнувшись с ним и остальными. «Тихий бизнес, мирная продукция, спокойная жизнь». «До конца спокойно у тебя не получится». — усмехнулся он, пригубив вина. — Я с Дэмси сегодня виделся. Пираты в Порто-Франко тоже считаются проблемой, тем более, что в СССР есть отдел конкретно по борьбе с пиратством. Он с тебя не слезет, будь уверен. — Иногда с меня слезаешь там же, где и садишься, — высказал я основу своей житейской философии. — Причем часто. Но с ними Дэмси мне помог, не спорю. Говорили мы с ним по-русски, так что разговор получался почти приватным. Ани-то, не понимая ни слова, болтала с Марией, Остальные тоже говорили о своем, не мешая нам. Так что можно было сказать чуть больше. «Я бы на твоём месте с ним дружил. Он мужик нормальный. Я его уже много лет знаю. Слово держит и работает на результат, а не на отчет. А у тебя там свой человек есть среди пиратов этих, так?» «Так, ну человек себе на уме. Так что рассчитывать на то, что он будет грудью бросаться на амбразуры для общественного блага лучше не стоит». Я засмеялся. «Персонаж там редкостный». В службе тоже реалисты. Поверь, они там понимают, что людям лучше что-то давать взамен за сотрудничество. Кому что? Куда, кстати, их траулер ушел? Он сам не знает. Он там человек новый все же. Вернутся и расскажет. Ему самому интересно. В общем, будешь общаться, скажи, что с этими, в смысле, Дэмси и компанией дело иметь можно. Законами они связаны чуть меньше, а здравым смыслом больше. И здравый смысл подсказывает, что с некоторыми людьми можно сотрудничать. И тогда не умеют что-то дать взамен. А что по албанцам из Ньюрина? Их предупредят. На твоем месте я бы туда не ездил. Но сюда они уже не сунутся, я думаю. В газеты этот случай не попадет, но им знать дадут. Причем историю подкорректируют как надо. Мне надо, чтобы из нее меня убрали. — Уберут, и еще дадут понять, что при необходимости за ними и туда приедут. — А что, ездят? — немного удивился я. — Ездят. Я сам ездил, когда чуть более активно работал. И не только я. Я приложился к бокалу, покрутил его задумчиво на столе, потом спросил. — А не проще как-то начать публику на воротах фильтровать? — Не всегда, — покачал он головой. — Я тоже сначала так думал, но у ордена цель — заселить место как можно гуще. Чтобы сюда не приехал, у него потом будут хотя бы дети, которые могут стать нормальными людьми. Про проституток знаешь? В смысле, что их тут много? Да, и есть статистика, что при смене условий порядка 70% из них переходит на нормальную жизнь. В Порт-Франко редко оседают, тут все же еще хвост из репутацией тянется иногда, а просто едут дальше. И туда приезжают почти порядочными женщинами, вроде как перерождаются по дороге. Он засмеялся. Саркис не соврал, стейки действительно были исключительными и по качеству мяса, и по приготовлению. Вообще обед получился хорошим, но все же засиделись недолго, устали, так что через пару часов мы с Анитой откланялись и уехали. Тут своя компания со своей жизнью, а у нас своя, пока из двух человек. Правда, до дома так и не доехали. Позвонил Майка и зазвал нас на пару дринков в Тринидад, куда мы и отправились. И вот там уже засиделись допоздна. Пришла Сандра с Джейми, потом еще несколько знакомых заявилось. А завтра суббота. Вставать рано не надо, и вообще они-то до понедельника на работе не ожидается, и у нас впереди некий период покоя. Одна угроза исчезла, вторая пока затихарилась, а потом, глядишь, еще и от Беляевой хорошие новости будут. Так что пока просто поживем, сколько получится. 2017 год. Марбелье. Испания.